«Нет, — сказал Боб, — я думаю, — берегитесь!» Неожиданно вскрикнула Дайна. Я слышу какое-то, но было слишком поздно. Уж если Крейг туми сбросил парализующее его оцепенение, он действовал быстро и решительно. Ник и Брайан еще только начали поворачиваться в его сторону, а он уже обхватил Беттани рукой за шею и тащил ее прочь от них. Пистолет он приставил к ее голове. Девушка сдавлено вскрикнула.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 Наш приятель явно не в себе. Беата не извивалась под обхватывающей её рукой Крейга. Вы меня душите! Пожалуйста, перестаньте меня душить! Что происходит? Зачахла, дай, ну что случилось? Прекрати это! рявкнул Крейг на Беату. Перестань дергаться! Ты вынудишь меня на то, что мне не хотелось бы делать.